Клара страшно разволновалась, у нее появится внук. Ребенок — это прекрасно, это самое волшебное в нашей жизни чудо. Агата, мало что понимавшая в детях, тем не менее сразу пообещала быть лучшей в мире теткой. В августе Мэтч родила, действительно сына, и Агата действительно стала замечательной тетушкой. Появление Джека Уотса разбудило в душе Агаты материнские чувства. Она чмокала племянника в щечке, она теребила его подбородок, она восторженно огукала или питала что-то на тарабарском языке, понятном лишь Джеку и самой Агате. На Рождество Агата и Клара отправились в Чешир, где находилась фамильная имение Уотсов — Эбнихол. Этот викторианский особняк, построенный в 1847 году, сэр джеимс Оуд Уоттс-старший основательно расширил. Стиль и убранство дома были готическими. На стенах изображения гербов и искрещенных мечей соседствовали с картинами эпохи Ренессанса и со старинными рисунками. Массивные широкие лестницы из огромного холла вели ввысь к десяткам спален и спаленок, ну а библиотека и бальный зала поражали размерами, изобилием позолоченной резьбы и прочей роскоши. Пятнадцать ливрейных слуг, почтительно кланяясь, встречали Агату и Клару в украшенном к Рождеству доме. Этот ритуал повторялся много лет, как и предписанный вековыми традициями праздничный обед из шести блюд. Устричный суп, филе палтуса, жареная индейка, говяжий филей, рождественский пудинг, пирожки с изюмом и миндалем и плюс к этому еще с полдюжины разных десертов. Агата была вдохновенным и выносливым едоком, на равных состязалась с братом своего зятя, Хамфри, а, встав из-за стола, уверяла, что попробовала бы еще что-нибудь. В эбни все располагало гастрономическим безумствам. Весь день напролет гости жевали что-нибудь вкусненькое. Но праздник заканчивался, и для будущих леди наступали суровые будни. Клара дважды в неделю отправляла Агату в школу «Мисс Гайер» на Мидфут-Роуд. Это престижный вторкий район, где она занималась грамматикой, риторикой и математикой. Мэри Гайер, образованная старая дева, была директрисой этой школы при Гертон-колледже. Учили там строго и по строгой системе. Для постижения точных наук как раз то, что надо. Агате математика нравилась, она ее завораживала. Правильный ответ, неправильный ответ, в задачках и примерах все было ясно и понятно. Гуманитарной дисциплины мисс Гайер не жаловала, ей не нравилось, что приходится предоставлять ученицам свободу творчества. Неуемную фантазию и энергию Агаты она называла утомительной. Такова была первая оценка ее литературного дара. Мисс Гайер не была готова к первым атакам нарождавшегося писательского дара маленькой фантазерки. Взять хотя бы сочинение про осень. Агата замечательно стала описывать опадающие золотые листья, и вдруг в эту элегическую картину ворвался поросенок-короткохвостик и начал искать желуди, рыская по лесу и подкапывая рылом корни». Агата не сумела сосредоточиться на заданной теме. Слишком много выдумки. Таков был вердикт мисс Гайер. Учение в этой школе с математическим уклоном продлилось примерно два года. Потом Клара вдруг загорелась новой идеей. Сколько их уже вспыхивало. Надо срочно вести дочь в Париж. И, соответственно, срочно сдать кому-нибудь Эшфилд. Желающий нашелся и деньги предлагал хорошие. Достали чемоданы и начали складывать вещи. Терьера Тони снова отправили на временное житье к Фруде. Ценный фарфор опять сдали на хранение, чтобы был целее. Дорожные сборы Агата всегда воспринимала как прелюдию к приключениям. Багаж на этот раз был гораздо менее основательным. Слуги сноровисто все упаковали, можно было договариваться насчет дальнейшего образования юной леди во Франции. Поселились в фешенебельной гостинице «Ена» в 16 округе Парижа. Поблизости и замечательные магазины с платьями и шляпками, а как же без них, и множество музеев, в том числе музей Гиме восточных искусств и частный музей Мадам де Энери с чудесными коллекциями фарфора и образцами деревянного интерьера. Американскому семейству Паттерсон, прибывшему в Торке, Эшфилд понравился с первого взгляда, как когда-то самой Кларе. Они даже согласились сделать предоплату ренты наличными, так что на континент, а именно в Париж, Клара и Агата приехали с увесистым кошельком. Был 1904 год. Мэдж в свой парижский сезон посещала пансион «Мадемуазель Каберне». Клара узнала, что эта школа переживает не лучшие дни, но все равно определила дочь туда. Агате предстояло изучать историю Франции и постигать тонкости светского этикета. Еще там давали уроки игры на фортепиано под руководством мадам Легран. Она разучивала сложнейшую третью часть бетховенской патетической сонаты. Время, проведенное в этой школе, Агата назовет в своих воспоминаниях довольно тусклым, возможно, потому что ей не удалось совершить ничего выдающегося, в отличие от Мэдж. Все пансионерки были наслышаны о том, как отчаянная старшая сестрица Агаты выпрыгнула на улицу из окна третьего этажа. И это еще не все. Она умудрилась приземлиться посреди чайного стола, за которым сидели сама директриса и две важные посетительницы. Почтенные дамы замерли от ужаса. Успехами в учебе Агата отнюдь не блистала. Зазубривать название провинции в эпоху французской фронды было скучно, а в диктантах по французскому языку она делала ужасающее количество ошибок. Клара забрала дочь из пансиона, и они переехали в квартал Отёй, один из самых дорогих в Париже. Когда-то в этих местах жили Виктор Гюго, Мольер и Марсель Пруст. Именно там располагалась престижная сверхмодная школа ле марунье возглавляемая педантичной мисс Хог. Девушек учили вырабатывать правильную английскую походку, как будто все француженки как-то не так двигались. Отметки у Агаты теперь не были ужасающими, зато ужасающей оказалась плата за обучение. Пора было урезать расходы, и по настоянию Клары Агата снова сменила школу. На этот раз она очутилась в заведении «Мисс Дрейден», Родственницы мистера Барвуда, врача, тётушки-бабушки. Он и порекомендовал Миллерам это заведение. Там большое внимание уделялось искусству, оперному и драматическому. Учениц было всего 12, им читали лекции настоящие актеры, для них пели настоящие певцы, их водили на лучшие спектакли, в том числе на поставленную в комедии Франсез сатирическую комедию Растана «Шантеклер», где фазанью-курочку исполняла сама Сара Бернар. Это была одна из последних ее ролей. Однако впечатлительную Агату куда больше поразила Габриэль Режан в пьесе «Поле Эвриё» «Бег с факелами». Эта приверженка реалистической школы играла очень сдержанно, но накал драматизма был потрясающим. Миссис Кристи на склоне лет вспоминала «Даже сейчас стоит мне закрыть глаза, как я слышу ее голос и вижу лицо, когда она произносит последние слова» пьесы. Чтобы спасти свою дочь, я убила собственную мать. И я снова ощущаю, как по залу пробегает дрожь, и в этот момент занавес падает. Именно в школе мисс Драйден в полной мере раскрылись музыкальные способности Агаты, а уроки по грамматике и точным наукам отступили в тень». Австрийский пианист, маэстро Карл Фюрстер, строго поблескивая моноклем, вслушивался в игру Агаты, осваивавшей шедевры Чайковского, Штрауса, Габриэля Форе, Шопена. Она занималась по пять часов в день и подавала большие надежды. Ей даже пророчили исполнительскую карьеру на лучших сценах Европы. Маэстро Фёрстер именно таким рисовал будущее своей 15-летней подопечной, и она ему верила. Агата занималась и пением, причем у самого месье Буэ, одного из лучших парижских профессоров по вокалу. Он тоже твердил, что Агату ждет сцена, но оперная. Ах, мадемуазель поёт как соловей, заявил Боя Клари, всё ещё сомневавшийся в певческих данных дочери. Голос у Агаты был не очень сильным, но тембр, тембр изумительный. Боя почувствовал, что её сопрано можно развить и отшлифовать. Трудно судить, что тут оказалось решающим, наивная доверчивость или увлеченность, так или иначе, Агата после школы ежедневно отправлялась в студию профессора Боэ. Надо было идти на Айенскую площадь и пешком подниматься на шестой этаж. Агату сопровождала наставница, поскольку юным ученицам запрещалось в одиночестве разгуливать по парижским улицам. В студии Агата пела множество классических арий — и на итальянском, и на немецком, и на французском, и на латыни. Усердно тренировала гортань и связки под руководством маэстро Боэ. В 1905 году обучение в школе мисс Драйден было завершено. Теперь Агата могла считать себя «законченной леди». Занятие музыкой пришлось прервать, поскольку надо было уезжать домой. Агату с ликованием встретили сестры Льюси, тут же доложившие, что пока она была во Франции, в Торке произошли приятные перемены, стало гораздо веселее. На берегу моря, в купальном салоне, устраивали танцевальные вечера, а во второй половине дня там же проходили концерты струнного оркестра морских пехотинцев. На роликовых коньках теперь катались по всему пирсу, а на улице Южной появилась конюшня, и можно было устраивать верховые прогулки вдоль берега. То есть у молодых людей и девушек появилась возможность общаться. А других шансов побыть вместе у моря не было, ведь купальни были раздельными. Для женщин купание было сопряжено с рядом обременительных процедур — Купальники были очень закрытыми, да еще полагалось надевать чулки, но и в этом откровенном костюме не дозволялось ходить по пляжу. Купальщицу прямо в кабинке завозили уже на некоторую глубину, затем отворялась задняя дверца, и даму из комнатки для переодевания выпускали прямо в воду, чтобы она не попалась на глаза дерзким мужчинам. Кабинки выглядели как настоящий домик, нарядно расписанный, к нему были приделаны деревянные колеса. В общем, это отдаленно напоминало перемещение кареты на театральной сцене. Агата обожала плавать. Летом каждый день ходила на море, часто вместе с любимым племянником. Малолетнему Джеку пока разрешали находиться в дамской купальне. Обычно она сажала его на спину и плыла к плотику, прикрепленному цепью ко дну. Но однажды Агату накрыла шальной волной, и она ушла под воду. К счастью, та же волна оторвала от нее Джека, и малыш успел доплыть до плота, находившегося совсем близко. Спас ее старый моряк, который завозил в кабинке купальщиц воду и следил за порядком на пляже. Он заметил, как она барахтается, пытаясь всплыть. Агата уже теряла сознание. Когда опасность миновала, спасенная ничего толком не могла вспомнить, но была скорее раздосадована, чем напугана. Ей говорили, что перед утопающим проносится вся его жизнь — а перед ее глазами не пронеслось ни единого эпизода. Агата Мэри Клариса Миллер из подростка превратилась в эффектную, хотя и слишком застенчивую девушку, и очень быстро поняла, что молодые люди тоже заметили эту метаморфозу. Конечно, лодыжки у Агаты были плотноватыми, а длинные до самой талии волосы часто не слушались, выбиваясь из модной высокой прически, и все же был в ней шарм именно классической красоты, почитатели которой в первую очередь ценят гибкость и гармоничность женской фигуры, а не вздернутый носик. Спустя год после возвращения из Франции Агата попала во Флоренцию. Произошло это так. Американская приятельница Клары, Мэй Стердж, отправилась в Альпы, чтобы в одной из швейцарских клиник избавиться от огромного зуба. После успешной операции она, под присмотром сиделки, захотела поехать в Италию и попросила Агату составить ей компанию. Общеизвестно, что итальянцы отличаются пылким темпераментом. Были они таковыми и в 1906 году. Стоило Агате зайти в какой-нибудь собор, даже в величественные Санта-Мария-дель-Фьоре, как ее вмиг обступала толпа юнцов, норовивших чуть ли не ущипнуть. В академии она долго любовалась Давидом о Микеланджело, и в галерею Уффицы ходила несколько дней подряд, так ей не хотелось расставаться с великолепными шедеврами. Домой Агата вернулась через месяц в неимоверном восторге от увиденного и поражала знакомых длинными пассажами на итальянском. Уж теперь-то она действительно обрела лоск, такое у всех сложилось мнение. Но не у Клары. Она знала, что пока девушка не начнет выходить в свет, полноценного признания в обществе ей не добиться. Причем светская жизнь дебютантки должна быть очень насыщенной, как когда-то у Мэтч в Нью-Йорке. Однако при теперешнем финансовом положении Клара не могла устроить бал в честь дебюта Агаты, что делали в богатых домах, не могла представить ее при королевском дворе. Зато она могла отвезти дочь на три месяца в Египет, где и зимой было тепло» а опять выручил Эшфилд. Его сдали за очень большие деньги. Хватило и на оплату счетов, и на поездку. Клара стремилась уехать в Египет не только из-за дочери. Ее одолевали всякие недомогания и врачи, тщетно пытавшиеся помочь, хотя даже диагнозы все они ставили разные. После длившихся не один месяц обследований и споров со скулапами, Клара решила бежать и заказала номер в каирской гостинице «Гезира Палас» с видом на Нил. Примечание. Теперь в этом здании находится отель «Мариот». Конец примечания. Плыли они на пароходе «Гелиополис», недавно спущенном на воду египетской компании «Мэл Стимшип». С этого морского путешествия и начался их вояж. В Египте Агата и Клара пробудут три месяца, которые значительно повлияют на их представления о жизни. Но, как говорится, каждому своем. Вдали от Эшфилда, где все не находилось свободного времени, Клара надеялась наконец оставить завещание, весьма обременительное занятие. Вскоре стало очевидно, что египетская жара занятия просто обременительное делает мучительными. У летней Агаты были иные заботы. Пять раз в неделю она танцевала в роскошных отелях, которые цепочкой выстроились вдоль Нила, а днем нежилась на веранде, время от времени прихлопывая надоедливую муху. И это было величайшим подвигом для изнеженной английской барышни, так считала ее свита сплошь состоявшая из офицеров британской королевской армии. Но свита, разумеется, всерьез не принималась. Клара никогда бы не позволила какому-нибудь солдату Моряку или военному полицейскому заморочить голову ее невинной крошки. Но тем не менее умело подводила дочь к раздумьям о возможном замужестве. Ей бы очень подошел потомственный аристократ или человек с деньгами, разумеется, полученными честным путем. Проклятые деньги. Даже на обычные молодежные развлечения требовались изрядные суммы. Все ведь нужно было оплачивать. Билеты на игры в поло, пикники, участие в крокетных соревнованиях, бадминтон. Теперь пришла пора другой учебы. Не просто в школе, а в школе жизни. И Агата как могла постигала житейские премудрости, насколько ей позволял ее возраст и склад характера. За три месяца, проведенные в Каире, Агата познакомилась почти с тридцатью джентльменами, но интересными ей казались лишь люди солидные, кому было уже по тридцать или даже слегка за сорок. Ровесники и даже молодые люди постарше были ей скучны, у них не было жизненного опыта, а юной Агате нравились те, кто мог рассказать что-то новое об этом мире, чего она еще не знала». Несмотря на счастливую внешность, Агата никак не могла преодолеть робость и поддержать беседу, в компании держалась скованно и молчала. Египет, безусловно, был очень ей полезен. Учил наблюдательности. Она узнала множество жизненных историй и, скажем так, человеческих типажей, что впоследствии очень пригодится для ее книг. Но наука светского общения давалась ей с трудом. Однажды Агату пригласил на танец некий капитан Крайк, а потом, проводив ее к сидевшей у стены Кларе, заявил «Вот, получите вашу дочь. Она научилась танцевать. В самом деле, танцует она замечательно. А теперь вам стоило бы научить ее разговаривать». «Да, обидный комплимент, приправленный, в общем-то, справедливым упреком». Агата была образована, умна, привлекательна, то есть обладала всеми качествами для нормального, без издержек подростковой неуверенности, общения. Но такой уж у нее был характер, по-настоящему комфортно она чувствовала себя только в одиночестве. Клара с обычной своей горячностью принялась исправлять нрав дочери, удвоив количество посещаемых мероприятий, таких, где уклониться от общения было невозможно».